Девятнадцатое. Обмен и поиски. Мм, кто это у нас тут благоуходит? Ашри так и подпрыгнула. Клокарю хватило реакции отпрянуть, иначе Элвинг добавила бы к его ссадинам еще одну новую, с размаха ударившись головой об его нос. Ты что творишь? взъелась Элвинг. Граф потянулся, взял подругу за плечи и, уткнувшись носом в макушку, шумно втянул воздух. — Хинтар, у тебя в гриву! — девушка вывернулась, отряхивая волосы. — Ты меня обнюхал? — Не мог упустить такой момент, — промурчал Бист. — От тебя пахнет Элвинг. — Я и есть Элвинг! — сложила на груди руки Ашри. — С этим можно поспорить. Клыкарь жестом изобразил нетипично вывернутые в стороны уши, и попытался было выписать формы в районе груди, когда в него прилетела одна из книг. Ловко перехватив доверенное детище книга книгопута, граф сморщился, ощутив в боку неприятную тянущую боль, и, чтобы скрыть это от напарницы, потянулся и уставился на обложку. Пробежав взглядом заголовок, клыкарь неподдельно зевнул и положил книгу на топчан. — Зато от тебя несет, как из помойной ямы, — буркнула Ашри. Граф еще раз зевнул, дыхнул в ладонь и сморщился. В памяти всплыл отвратный запах ночного пойла, которое словно пропитало его насквозь. Выйдя на лук, цветы завянут. Видимо, от этого весь Мейтаруэ превратился в пустыню. От Энхар до белых песков самогон на этом континенте варить совершенно не умели. Следом за тошнотворным запахом граф ощутил жажду, и она тоже была в лучших традициях моей изнуряющей. — У меня во рту словно орхи обгадились, — шумно выдохнул граф. Оглядевшись, он отыскал кувшин с водой и сделал хороший глоток. Ашри скривилась, жалея, что в этой коморке не токен и ждать спасения неоткуда. Клыкарь же продолжал бродить по пятачку между мебелью как призрак, прикованный к своему могильному камню. Он тузивал, то, то подтягивался. Элвинг следила за ним, пребывая в противоречивых чувствах. С одной стороны, глядя на следы ночной заварушки, которые переливались всеми цветами на теле друга, она испытывала жалость и сочувствие. Но с другой... Ашри вспоминала, что этой драки можно было избежать. И тогда Элвин охватывала такая злость, что она была готова выдать порцию новых тумаков. — Где моя рубаха? — наконец изрек клыкарь, почесал бок и ощупал синяки. — Я пятнистый, как лесной кот. Ашри покачала головой. — Помойся, это несет от тебя, как от пропастины. Граф залыбился, уже собираясь сказать очередную остроту, но мысль запуталась, висок пронзила боль. А слова стремительно раскатились и перемешались. Момент был упущен. Клыкар лишь хмыкнул, затем поискал тряпку, что сойдет за полотенце, нашел в углу свою рубаху, заляпанную пятнами засохшей крови, и, насвистывая, вышел за дверь, даже не обуваясь. Ашри же устала, потерла виски. Хотя она и не прикладывалась к злополучной бутылке, но и в ее голове поселился десяток жужжащих пчел. Спала она недолго и отвратительно. Перед глазами то и дело вырастал черный силуэт, сверкали вспышки огней и плясал круг камней. Сейчас азуровая купальни и черная птица казались отголосками чужого сна. И если бы не легкий аромат розы, она бы окончательно поверила, что это и было лишь плодом ее воображения. Но то, что монстр из детских кошмаров явился ей наяву, Она тоже принять не могла. Рыкнув от злости и бессилия, Ашри рухнула на стол и начала листать книги, поглядывая в листок со своими заметками. Но заметок было мало, и ничего полезного для дела она так и не обнаружила. Это злило ее еще сильнее. Ярость разгоралась внутри, сжигая остатки разума. Слова начали плясать, как растревоженные муравьи, буквы наползать друг на друга — Планы и карты смешиваются в клубок линий, пятен и названий. «Даже книги против меня!» — в сердцах воскликнула Элвинг, захлопнула и отпихнула книгу. Чтобы хоть как-то отвлечься, Ашри прибрала разбросанные вещи, отложила то, что следовало постирать, собрала в кучу пустые бутылки, грязные бинты и остатки еды. Дошла очередь до топчина. Стряхнув одеяло, Ашри поймала на лету круглый амулет из цавия и положила на стол. — И что он в тебе увидел? — с любопытством смотрела Селвинг в блестящую штуковину. С одного края был скол, словно кто-то срезал кусочек. — Похоже, тебя пытались сдать в ломбард. Ашри коснулась пальцем гладкой ранки на металле. — Выходит, эти столопы знали, что ты фальшивка. А раз так. Элвинг вспомнила, какой ажиотаж вызвал поставленный на кон артефакт в таверне. Сколько невольных посетителей убежища рискнули испытать свою ловкость и силу, и в итоге лишились монет. Ставка, медяк, выигрыш, крутяк, пьяно горланил, один из троих заводил. Это была приманка, чтобы обобрать дураков. Элвин хитро прищурилась. Она была довольна, словно Крамкин проглотивший чужой страх. Хотя одна из загадок решена, почти, хотя бы немного. Внутри проснулся знакомый зуд. Хотелось быстрее расспросить Грава, подтвердить свои подозрения. Ашри вынесла мусор а на обратном пути заглянула в кухню, где с любезного разрешения сада отщепнула веточку от одного из висящих веников. И вот теперь, прикрыв дверь, Элвинг подожгла траву и старательно окуривала тесную комнату, изгоняя зловонный дух вчерашней попойки и лекарских экспериментов. За этим делом ее и застал граф. — Приворот или отворот? — закашлялся бист нос. Ашри уже была кинулась с рассказом об амулете и о том, что догадалась о мошенниках, как замерла с раскрытым ртом. Она уже привыкла к побитому пятнисто полосатому торсу друга, который мелькал перед ее глазами, но теперь бист превзошел сам себя, лишившись по дороге из душевых и штанов. А одежда где? смущенно спросил Элвинг, глядя на босого приятеля, замотанного в куцае полотенца. «Постирал!» — как ни в чем не бывало, ответил клыкарь, прошел к своим вещам, порылся и вытащил из сумки небольшой бутылек, открыв который, принялся намазывать садины, распространяя вокруг себя едкий и резкий запах. Чидящий дым травы смешался с тяжелой вонью лекарства, породив нового монстра, бившего наотмашь по обонянию. И когда-то мы успели перейти на новый уровень, без границы приличий, — ворчал Элвин, косясь на приятеля. — Буянить, вонять и расхаживать без штанов, — усмехнулся граф. — Как только стали делить эту прелестную комнату и паучий заказ. Как там говорится, в горе и радости, веселье и похмелье, пока выполненные контракты, и поделенная добыча не разлучат нас. Или смерть, фыркнула Ашри. Не, отмахнулся граф. Мы же не охотники за головами, чтобы терять свои. Найдем артефакт, вернемся в абар, поделим драконов и можно разойтись на пару-тройку вечеров. Клыкарь ехидно подмигнул. Благо этого недолго ждать, Усмехнулась Элвинг. Ой, не переживай за меня. Еще пару восходов орд потерплю. Клыкарь повалился на топчан. Слушай! «Я там тебе флакончиков оставил. Кинь синенький, а то голова раскалывается, а своей я уже прикончил». Ашри улыбнулась, качая головой. «Потерпит он!» — она прищелкнула языком, бросая эликсир. «Вопиющая наглость!» «Кстати, граф выпил зелье, смерил Элвинг взглядом и очертил пальцем в воздухе круг, указывая на ее одежду. «Тебе идет. Ашри смутилась, приглаживая широкий пояс корсет в которой была заправлена светлая легкая сорочка с тонкой лиловой отделкой по вороту в цвет глаз. — И да, — продолжил Бист, — если тоже хочешь ходить без штанов, я же совершенно не против, ни в чем себе не отказывай. Ашри показала не совсем приличный, но весьма красноречивый жест. Игра его осталась лишь пожать плечами. Девушка же отвернулась, чтобы не выдать смущения. Все-таки приятно иногда побыть Элвинг, Надеть чистую новую одежду, пахнуть розой и получать комплименты. Задумавшись об этом, Ашри взяла свою куртку и встряхнула ее. Что-то небольшое взмыло в воздух, описало дугу, и на излете было поймано гравом. Клыкар разжал ладонь. «Что это за жетон?» — поинтересовался он, возвращая кругля Шелвинг. Ашри глянула «цветок, пузырек». В памяти поднялись картинки лавки травника, милой несуразной лати, чудесных булочек и данного обещания. Всего несколько дней назад, а такое чувство, что вечность прошла. «Я ведь совсем забыла». Ашри закусила губу, чувствуя, как горят уши. «Помнишь, что Аллати с лантру? С детьми?» Клыкарь поднял бровь. «У него сначала подрезали кошелек в порту, а потом ты отдал им билеты на белого льва». Бровь грава поднялась еще выше. Все это уже давно упало на дно памяти и густо покрылось более важными делами. — Ну вот ее, эту Аллате, зовут Амми, — продолжала рассказывать Ашри, торопясь, почти с скороговоркой вываливая информацию, как рыбу из сети во время лова. Она с севера и ехала на Майтару через Лантру. Хотя через что ей еще ехать? На Майтару только с Лантру и попасть. Так вышло, что мы пересеклись в Обаре. Представляешь, у нее там родня. «И когда только успели?» — ехидно усмехнулся граф. Элвинг замешкалась, решив, что подробности встречи Бисту не стоит знать, и чтобы как-то собраться с мыслями и заполнить паузу, а еще избавиться от этого дурацкого обещания. «Мы случайно встретились, разговорились. Она хотела тебя поблагодарить лично, и вот...» — Ашри кивнула на жетон. «Она благополучно добралась и теперь работает и живет у дядьки-лекаря в лавке «Янтарник». Договорив, Элвинг выдохнула, словно сбросила с плеч давний груз. — Хамми, значит, — задумчиво сказал граф, разглядывая кругляш. — Выходит, мась-то от нее была? — угу. кивнула Элвинг и добавила. — А дети не ее. Вернее, ее, но не дети. То есть дети, но сестры, а ей не дети. Ну, в общем, она без детей, хотя с детьми, но не со своими. Клыкарь снова поднял бровь, изобразив на лице нечто среднее между удивлением и непониманием, И Элвинг невольно скопировала его мимику, даже не отдавая себе в этом отчета. «Она и мне, мать!» — подытожила Ашри. «И ты ей понравился! И еще эти столопы в таверне знали, что амулет не золотой!» Последняя фраза сама вырвалась. И Элвинг запоздала, прикусила губу, почувствовав себя полной дурой. И даже блеснувший амулет из цави, будто слал ей сигналы уже закрыть рот и замолчать. Повисла тишина. Граф смотрел на Ашри и под его взглядом та лишь больше занервничала. — У тебя все нормально? — спросил он и сел на топчан. — Вполне, — тряхнула головой Элвинг, отступила на полшага и уперлась в стол, принявшись теребить подвеску на браслете, от чего то вспыхивала лиловым огоньком. К усмехнулся, смехнулся, встал, сделал шаг и оказался почти вплотную рядом с Элвинг. От ее волос все так же пахло розой, и этот запах пробуждал воспоминания о дартаут Но вместе с тем этот дикий цветок с северного склона Энхар придавал Ашри совсем другой шлейф. Никакой угрозы, опасности, роковой страсти, наоборот, что-то по-детски хрупкое и нежное. Элвинг же не знала, куда деть руки, теребившие то браслет, то заколку на волосах. Она не решалась поднять взгляд и посмотреть в глаза приятелю, ощущая неясный стыд и неловкость за то, что не рассказала ему о лекарше раньше. А теперь он еще и стоял так близко, что явно чуял ее смущение. Да еще эти шрамы и ссадины, и дурацкое предположение Амми, что они пара. «А еще она отлично готовит», — промямлила Элвинг. «Что ж ты сразу не сказала?» — довольно оскарился Клыкарь, опуская жетон на столешницу. — Тогда непременно зайду к этой миленькой северной кошечке. Ашри совсем издергалась и, улучив момент, сгребла свои вещи и выскользнула за дверь, услышав вдогонку, как Клыкарь крикнул. — Я, кстати, всем нравлюсь. Такой уж я очаровательный. Когда она вернулась, Клыкарь сидел одетый, застегивая ремень и распихивая по карманам бутылочки с эликсирами. «Я обещал рассказать тебе про глаз Саранага», — бист подбросил на ладони золотистый амулет. «И да, ты правильно догадалась, а да, троица обчищала подпитых дурачков, ловя их на простом и самом понятном желании испытать удачу, оказаться тем самым избранным, кто урвет золотой куш». Элвинг навострила уши и подалась вперед. Вся неловкость испарилась, все путанные мысли и дурацкие думки исчезли. Схватив стул, она пододвинула его к топчину и оседлала, облокотившись на спинку и обратившись в сплошное внимание. Ее глаза хитро мерцали, а пальцы от нетерпения барабанили по полированному дереву. Она вновь превратилась в ту самую несносную и настырную девчонку, которая ради интересного приключения и золотых драконов Готовы ввязаться в авантюру, что подкинула судьба, Мейтару и напарник. Клыкарь ухмыльнулся. Он был рад возвращению своей напарницы. Дом Цавис стража однажды открыл жилу, но, вопреки ожиданиям, драконы там не водились, а сверкающие пластины оказались годны лишь на безделушке. Было это века три назад, и с тех пор третий дом... — Старается об этом не вспоминать, продолжая искать в недрах Ханхар сокровища. Но раз никаких ликований от них не слышно, безрезультатно. — Бедняги! — сыро не отозвалась Ашри. — А тебе этот булыжник тогда зачем? Ниточку привяжешь и вместо гасила крутить станешь? Клыкарь рассмеялся. — Неплохая идея, но нет. Самое ценное в этом бублике — это его дырки. — Гатру в твою корму! — скривилась Ашри. — Ни одной приличной мысли на это твое иносказание. — Никаких иносказаний, — хохотнул Клыкар и потянулся к лампе. Бист орудил башенку из книг, водрузил сверху амулет так, чтобы тот стоял на ребре и подмигнул ерзавшей на стуле Ашри. — Терпение! — граф приладил лампу, подкрутил вентиль и набросил на плафон тряпку так, чтобы свет острыми лучами прошел через отверстие в цавии И яркими точками упал на стену. Глаз Саранага — это давняя и почти забытая система письма. Хотя забытая не совсем то слово. Скорее, дремучее, ведь о ней мало кто знает за пределами нескольких островов Архипелага. Ашри неотрывно смотрела на золотые точки, складывающиеся в созвездия. — Лишь звезды неизменны, — прошептала она. — Да. — удивленно воскликнул граф. — Откуда ты знаешь? — Я и не знаю, — качнула головой Элвинг, и на миг ее лицо накрыло перена грусти. Просто слышала где-то фразу. — Ясно, — кивнул граф, оставляя тайны напарницы на потом. — В целом так и есть. Их письмо похоже на карту «Звездного неба». Время, название, места — они все записывали через звезды, но только использовали скорлупки орехов, Ракушки, кору. Элвинг завороженно изучала созвездие, пытаясь угадать его. Это ворон. Граф провел рукой, очерчивая силуэт, и в воображении Элвинг возникла птица. Черный ворон — к, -а -к -а, Герой местных сказок и вечный противник всего, чего можно. То солнце проглотит, то глаза выклюет, то на макушку нагадит. Я уже в восторге от этих сказок. Усмехнулась Ашри. Но суть в другом. Клыкарь скинул с лампы тряпку и приглушил свет. Есть легенда, что в жиле золота дураков Цави все-таки нашли что-то ценное. То, что было слишком дорогим, чтобы продать, слишком опасным, чтобы оставить, и слишком древним, чтобы понять. И тогда им осталось лишь одно — спрятать его, догадалась Ашри. Клыкарь кивнул. «И мы это будем искать?» — с азартом спросила девушка. «И найдем, если ты не против составить мне компанию». «Еще спрашиваешь». «Тогда давай побыстрее разберемся с когтем этой давно сгинувшей паучихи и свалим на острова». Клыкарь крутанул золотой диск. «Есть с чего начать поиски». Все «Всецело за!» — радостно воскликнула Ашри. Друзья пожали руки. «Мне тоже есть что тебе рассказать». Не размыкая пожатия, серьезно проговорила Элвинг и достала из кармана ажурный фиал торговца. Я вспомнила, что произошло в пустыне. Клыкарь напрягся, физически почувствовал, как трещит по швам его маленькое ложь спасение, как гаденьким привкусом по нутру. Бист, пытаясь прочесть в глазах и голосе Ашрии, что именно она вспомнила, Слушал сбивчивый рассказ о ночном кошмаре в Азоровых купальнях, о том, как память зловеще зияла пустотами, о страхе Элвинг и поисках неожиданной находки фиала среди своих вещей и проблесках миражей из прошлого. Слушал, не перебивая, давая выговориться. Весь мир сжался до пределов этой крохотной комнаты в пустыне на краю света. За словами Элвинка-торговца и таинственном обещании скрывалась печаль, давно и надежно загнанная в самый далекий уголок памяти, запертая там и удерживаемая за семью замками. За все время их знакомства клыкарь то и дело видел призрак этой печали на ее лице. Когда Ашри замолчала и попыталась улыбнуться, граф просто сгреб ее в охапку и крепко обнял. «Мне жаль», — шепнул Бист, — «так жаль». Ашри с трудом могла дышать и совсем не понимала, чем вызван такой приступ сочувствия напарника, ведь это не первый и не последний ее приступ, и никогда раньше клыкарь так бурно не реагировал. Но вместе с тем его сила, которая того и гляди переломит ей ребра и тепло тела, трогали до глубины души, вселяя веру, что пока он рядом, ни одна птица до нее не доберется. «Вот я сейчас даже не знаю, что сказать», — слегка нервно хохотнул Ашри. «Кажется, это местечко превращает нас в раскисшие тряпки». Но вырываться она не стала. Клыкарж же уткнулся подбородком ей в макушку и смотрел на стену, где еще недавно плясали звезды Саранага. Внутри него боролось два зверя. Один хотел выложить все как на духу, а второй понимал, что это перечеркнет всю их дружбу». Первый зверь рычал, взывая к совести, рисовал картины последствий обмана и предлагал открыть все известное о чтобы потом вместе с Элвинг выяснить секреты и тайны незнакомки. Но второй зверь лишь напомнил, как выглядела подруга, вернувшись из бездны, а после сомкнул клыки на шее соперника и сжал, пока не раздался хруст. Победитель выплюнул безжизненное тело побежденного И алыми глазами взглянул прямо на грава. Рассказать все значило эгоистично очистить свою совесть, но ценой будут новые страдания Ашли. Граф принял решение тогда, и нет смысла больше думать об этом. Быстро замкнул объятия и, отстранившись, взял Элвинг за плечи, заглядывая ей в глаза. Там, в песках, когда точнулось, ты, ты успел мне кое-что рассказать, и кое-что я сам помню. Ашрия распахнула глаза, даже дыхание задержала, стараясь не упустить ни единого слова. «Бина Дарварун, торговец пряжей с отрезного кварта Аббара, ехал с нами в Тирха. Мы вместе с проводниками-наемниками пересекали пески Мэй, надеясь успеть до Гон Орхов. Проводники сделали привал в руинах Аратуса, и там нас чем-то должно быть опоили. Когда мы очнулись от них, от всех гваров даже следа на песке не осталось». Мы отправились искать торговца и нашли его при смерти. Бина отправился в Дартау, но прежде ты говорил с ним. С твоих слов он передал тебе фиал и попросил отдать его младшей сестре Хианцуа, сестра — единственная его родня, чья свадьба назначена на ближайший праздник колеса, и как раз ей он хотел преподнести подарок. — За ним она ехал в Тирхо? — граф кивнул. — Да, чтобы исполнить ее давнюю мечту купить отрез ткани и шерсти. — Должно быть и скулу, — предположил Элвинг. — Ведь только тут водятся эти звери. — Должно быть так, — согласился граф. Ашри посмотрела на подвеску, мерцающую на ладони. Лицо ее все еще было печальным, но теперь это была светлая грусть того, кто нашел ответ на свой вопрос. Элвинг подняла голову и встретилась взглядом с оранжевыми, как огонь в лампе глазами графа. «Тогда я хочу исполнить мечту Хиан и Бинны», — сказала она. «Давай сделаем это вместе», — ободряюще улыбнулся клыкарь и добавил. «Может, и на свадебный пир пригласят». Ашри рассмеялась, встала и убрала фиал в сумку. Оглянувшись, она тепло посмотрела на напарника. «Спасибо, что рассказал. Мне это было действительно нужно». «Всегда пожалуйста», — клыкарь отвел взгляд и кашлянул. «Давай уже выбираться из этого склепа. Разомнем ноги, прогуляемся». Ашри качнула головой. «Пора нам заняться работой и понять, зачем мы таскались с книгой сказок, гоняясь за артефактом из легенды. Ведь, будь это простым вымыслом, вокруг нас не горели бы кабаки и не умирали бы торговцы». Граву пришлось смириться, и, торговавшись на том, чтобы сбегать в гостевую половину сада и купить там лимры и чего-нибудь перекусить. Он мигом вернулся с кувшином ароматного бодрящего напитка, свежими лепешками из бобовой муки и горячей густой похлебкой из мяса и овощей в глубокой накрытой чаше. Следом за ним в дверь протиснулся нук. Пес Чани заполнил собой последнее свободное пространство. Усевшись перед Элвинг, он принялся вилять длинным лохматым хвостом, наполняя комнату звоном колец, вплетенных в его длинную шерсть. — Первое, второе, и Нук, — виноват, — пожал плечами граф, — не в силах избавиться от настырного зверя. Нук моргнул и вывалил огромный синий язык, с которого на пол тут же набежала лужица слюней. — Поверь, мужик, все, что останется после нее, — граф кивнул наше, — я охотно отдам тебе. И шепотом, прикрывшись от Элвин к рукой, но достаточно громко, чтобы она слышала, добавил. — Но я бы на твоем месте не рассчитывал. — И вообще уноси лапы, а то она и тебя съест. Ног перевернулся на спину, при этом чуть не смахнув стул хвостом, и уставился на жующую парочку умоляющим, голодным и пробирающим до самого желудка взглядом. — С такими глазами точно не пропадешь, — рассмеялась Элвинка, отдавая псу половину лепешки. Весь остаток дня они провели, штудируя книги, лишь вечером выбрались размять кости и побродить по окрашенному в медовые оттенки фонарей на эттиарах. Внутри Анхар город не менялся, туда не доставали орты, и жизнь, казалось, не замирала. А вот внешняя часть Азиса, без песчаных бурей полуденной жары, была прекрасна. Чем дальше на север к руинам, тем больше зелени и присутствия древних все больше сходств с Аббаром, но и различий тоже. Иногда напарники забирались на одну из галерей, глядя оттуда вниз на азис. Часто в этих вылазках их сопровождал нук, все больше по причине того, что всякая прогулка не обходилась без дегустации местных блюд, и ему перепадало тоже. Ведь, как говорила Ашри, этим глазам невозможно отказать. Элвинг трепала пса... Заплетала косички из его длинной густой шерсти и даже уже не считала, что из его пасти воняет помойкой, разве что самую малость. Почти все шатры и постройки на главной площади были возведены, и через два рассвета должны были начаться гуляния. Друзья узнали у сада, где купить лучший отрез ткани из шерсти кулу, и выполнили половину обещания данного биения. Сверток, упакованный в атласный мешочек с эмблемой продавца и перевязанной лентой, ждал, когда контракт на коготь королевы Куфов будет выполнен, и друзья тронутся в обратный путь. Вот только нащупать ключ к разгадке охотникам за артефактами так и не удавалось. И следующий день Ашри и граф вновь листали страницу за страницей и вновь скрежетали зубами от отсутствия результата. Так повелось, что на Грава легла обязанность приносить и уносить пыльные фолианты и свитки. Ашрина наотрез отказалась переступать порог библиотеки, а на немой вопрос клыкаря пробурчало что-то невнятное и нахохрилось. Осталось лишь пожать плечами. Кроме того, он был только рад выбираться из коморки и осматривать причудливую архитектуру и устройство песчаного города. Да и книгопут, казалось, уже смотрел на него не как на макрицу безграмотную с прокачанной мускулатурой и атрофией мозга, а более снисходительно, Скажем, как на кулу. Не умный, но и не совсем тупой, при правильной наводке чане, даже способный добраться от пастбища до стойла. Клыкарь не возражал. Недооцененность давала ему преимущество, а преимущество — выгоду. Вот и сейчас он вновь сдал очередную бесполезную стопку книг. Сгрузил их перед книжником, впервые подумав об этих существах из страницы переплета, как о живых, вредных, упрямых бестиях, которые никак не желают делиться своими полуистлевшими секретами. «Вы превращайтесь в труху на полках», — проворчал клыкарь и достал из-за уха цунг. Свершив очередную ходку к полкам и вернувшись с добычей, граф приготовился учесть улов в формулярии. Он послюнявил грифель и начал методично вписывать номера книг, пока книгопут дотошно осматривал и возвращал старые на их родные полки. «Как успехи!» — поинтересовался книжник мягким приглушенным голосом и переплел длинные пальцы на груди. Граф смехнулся. «За всю жизнь столько книг в руках не держал, как за последние два дня». Книгопут вежливо и снисходительно улыбнулся. Ладно, хоть не поинтересовался, мыл ли перед этим северный бист в свои руки. Клакарь бросил взгляд на библиотекаря. Сегодня тот был не в капюшоне, и граф не приминул разглядеть этого очередного служителя, вплетенного в непонятную и неприметную сеть, раскинутую до и семилучевой звездой. Клыкарь вспоминал Элвинг с двояким чувством. Ее внешность, грация, опасность восхищали и притягивали. Но стоило подумать об угрозе, которую та таила для Ашри, и бист без сожаления свернул бы эту тонкую атласную шею. Клыкарь тряхнул головой, прогоняя ядовитую улыбку Дартаутиру, и переключил внимание на книгопута и его владения. Чешуйки, покрывающие череп библиотекаря, похожие на плотно сидящую шапочку, то и дело блестели, ловя свет фонарей, как перламутр или крылья насекомых. Кожа, словно пергамент, морщинки-заломы, тонкая борода-ленточка и длинные бесшумные одежды бурого цвета. Книгопут сам был похож на оживший фолиант. Он плыл среди полок, не глядя, снимая и возвращая книги, шепча им что-то и подбрасывая гранулы в банки с альвиями. Там, где камень хранит покой и сон тысяч лет, где история осязаема, мысли воплощены и запечатаны словом, там свет особый, прошуршал книгопут, застав клыкаря, увлеченно рассматривающего альвию в банке. «Я впервые увидел их тут». Граф не скрывал своего удивления и любопытства. «Я видел разные растения и грибы, рыбы и даже камни, испускающие свет, но это...» «Некоторые из них видели древних», — обыденно произнес книгопут и очертил пальцами шар перед собой. «Огонь опасен для книг. Пламя не щадит. Свет Альвии же — это свет жизни, не разрушение». Книгопут взял с полки книгу и оставил графа. Бист бросил еще одну гранулу в банку, глядя, как слизень-светлячок выпустил щупальца и втянул угощение в себя. — И каково это, веками быть кучкой слизи с шариком на спине? — спросил клыкарь. — Светить и жрать катышки? Ответа не последовало. Граф решил пройтись, перебирая в уме, что еще может помочь в поисках. Безмолвные альвии в банках, расставленных вдоль стеллажей, Жевали бурые гранулы и испускали достаточно света, чтобы читать таблички на полках и надписи на корешках. Теперь клыкарь не пытался посягнуть на корм древних улиток и методично подбрасывал шарики в склянки по мере своих поисков. Оказалось, что три лани стоил не один мешочек, а абонемент на две кварты дней. — С избытком, — подумал тогда граф но вот первая кварта почти минула, а улова была, как снега в песках безмолвия. Вроде и белое все, да не то. В итоге он вернулся с несколькими атласами и еще одним сборником легенд, да по пути прихватил справочник пауков. — Ну а вдруг? — Мы нашли упоминание об одном интересном месте, — клыкарь облокотился на стол и заложил цунг за ухо. «Но никак не можем отыскать его на картах». Книгопут поднял бровь. «Мы?» «Да, я и моя...» — граф почесал подбородок, задумавшись. «Подруга». «Подруга, значит...» Книгопут многозначительно прищелкнул языком, разглядывая крошки от корма Альвии на белоснежных перчатках. «Большая любительница легенд, рубинов и книг», — уточнил граф. «Но не библиотек». — ехидно заметил книгопут, снимая перчатки и доставая свежую пару. Клыкарь пропустил едкое замечание мимо ушей. — Так вот, она во что бы то ни стало хочет посетить зал Симилун. Граф не спускал взгляды с книгопута и успел уловить, как его бровь дернулась, а зрачки сузились в тонкую ниточку. — О нем говорится в легенде Анаак, а моя подруга — ее большая поклонница. — Ах, сказки! — выдохнул книгопут и плавно развел руками. — Не всему стоит верить. Впервые библиотекарь обнажил ладони, и, наконец-то, Клыкарю выпал шанс рассмотреть его руки. Граф надеялся увидеть тонкие линии, нанесенные краской, словно нити, врезавшиеся в кожу. Но, увы, руки Биста были бледны чистые. чисты. Клыкарь хотел было смириться... Что не все на пути тайные культисты, как вдруг книга-пут неопределенно махнул рукой, направляя течение своей речи, и свет Альвии отразился на тонких шрамах его светлых ладоней, почти незаметных, но подчиненных той же сложной системе, что он уже видел раньше, на ладонях Саада и прежде у незнакомки Варатусе. Клыкарь провернул цунк меж пальцев и, прищурившись, спросил: «А что насчет «Северной звезды»? Стоит ли верить?» Рискованный ход. Ведь шрамы могли не сложиться в узор, но тогда и слова не возымеют действия. И неизвестно, что успел рассказать Саад своему кровнику. Библиотекарь молчал, и граф подумал, что тот не расслышал его вопроса. Книгопут потянулся за формуляром Внес какие-то пометки, сверил список новых книг и протянул бумажку обратно. Верить стоит всегда, но не всему, да и не всякий в силах. Книгопут не добавил больше ни слова. Клыкарь выждал немного, но когда на него стал напирать старичок, ждущий своей очереди, граф поблагодарил хранителя, отошел и хотел было уже убрать список в карман, когда библиотекарь словно невзначай обронил «Проверьте, все ли книги вы взяли». Граф шагнул к одному из столов, сгрузил на отшлифованный годами камень-ношу и взглянул на длинный ряд цифр и букв. В самом низу ровным изящным почерком был приписан номер — седьмой, хотя отобранных книг было всего шесть. Клыкарь бросил взгляд на библиотекаря, но тот будто вовсе забыл о его существовании, всецело поглощенной беседой с посетителем, желавшим получить несколько книг о происхождении Кулу и Тарий. Граф испытывал знакомое чувство — предвкушение, когда нападал на свет. Забыв о стопке книг, Бист шагнул обратно в зал бесконечных полок и светящихся шаров. Он отыскал первые цифры — сектор, ряд, стеллаж. Удивился, что именно этот нарушает четкий порядок и структуру зала, выбиваясь из ритма и логики. Кроме того, нужная полка была выше его роста, и чтобы добраться, пришлось найти и притащить лестницу. Перекладины под ногами скрипнули, звук раскатился под каменными сводами, клыкарь замер, сжимая бумажку с выписанным номером, несмотря на полдюжины корешков с одинаковыми номерами. «И кто же из вас мне нужен?» — о задачу нашепнул Бист и вытащил наугад книгу из середины. «Вот так совпадение!» Затем он достал еще одну и еще, и вот когда он перебрал все, то удивленно хмыкнул». Книги были совершенно одинаковые, и все как одна похожи на ту, что он получил от заказчика.